Глава 19. На богон-роуд лягушки-быки выползли из пруда и пытались перебраться через мятлик. Резались, но продолжали раскачиваться и прыгать вперед, пока им не вспарывало животы. Они ревели и ковыляли дальше, а позади тянулись их внутренности. Некоторые лягушки поворачивали обратно, но им не удавалось добраться до воды. Пас колочил гробы. Одну из четырех покрытых вороньим дерьмом лочуг Лувелов разобрали, и отец Шеда аккуратно сложил доски во дворе. Он уже закончил один гроб и трудился над вторым. Нытик сидел рядом, вяло виляя хвостом. На шее па лежала рука Мак. Затем она потянулась, чтобы погладить его по лицу? Ты еще не закончил свое дело и, возможно, никогда не закончишь. Узнать в одну секунду столько всего гораздо хуже, чем вообще ничего не знать. И некого винить, кроме самого себя. Тепло одетая Глайд крутилась во дворе, возилась с чанами с булькающей брагой и поглядывала на небо. Она не помнила, когда в Лунной лощине последний раз шел снег, и была слегка напугана. Сегодня она гораздо меньше извивалась кружа вокруг дымящихся баков, а ее щеки были красными и обветренными. Пока Шэт наблюдал, Глайд скользнула к его отцу и чмокнула старика в подбородок. Они обнялись и поцеловались. Па сказал что-то, и она рассмеялась. "Но это нечто", подумал Шэт. Когда Глайт вернулась к чанам, он двинулся вперед. Ему показалось, что в пояснице у него надломилось. Шуи ослабли, но кровотечение, похоже, прекратилось. Шет захромал Глайд. Признаться, запах варившегося самогона заставлял почувствовать себя немного лучше. Давно тебя не видела, сказала девушка. Тебе больно? Почему ты так странно ходишь? Это кровь у тебя в волосах. Шет попытался сформулировать ответ, но мог лишь смотреть. Что у тебя с лицом? Ты не знал обо мне и своем отце? Нет. Чего? Он откашлялся и сплюнул кровавую мокроту. Горло пылало, в голосе слышался режущий ухо хрип Я сказал, что нет. Забавный у тебя голос. Думала, отец тебе уже рассказал. Он попросил меня выйти за него замуж. Да, предполагаю, что о чем то подобном отец тебе сообщит, например, что у тебя скоро появится новая мама 17 лет. Хорошая тема для разговора. Когда он сделал предложение? Через день или два после того, как ты приходил сюда в последний раз? До того, как он отправился по евангельской тропе. Ты согласилась? Конечно, ответила она, так словно сам его вопрос был странным. Почему мой отец делает гробы? — Ну, Вэн помер. Тот большой для него. Насчет остальных не уверена. Может, он собирается ими торговать? Так теперь обстоят дела. Можно без капли скорби отбросить тот факт, что твой брат умер. А что случилось с Веном? Не знаю. Думаю, его мозг просто ржавел, пока не перестал отдавать приказы сердцу и легким. Он не страдал. Это напомнило шеду об утренней сцене, когда Джейк и Бэкка Дадлоу сидели на пне позади пансиона миссис Райерсон. Где Хубер? Тоже не знаю. Его уже больше месяца никто не видел. Может, он оставил лощину?» Я так не думаю. Возможно, тут ты прав. Карл Дженкинс, присев на корточки возле входной двери Мэм, стучал молотком по доскам. Его морщинистое лицо было сосредоточенным, а глубоко посаженные глаза слегка стекалинели. В них билась меланхолия. Нечеловеческая ловкость и жестокая сила готовы были вырваться наружу. Губы Па были покрыты струпями там, где он их жевал, или там, где их покусывала глайд. Отец не поднял взгляд на Шеда. Привет, па. Привет, сынок. В нашем доме лежит мертвый Дэй Фокс. Пани выглядел удивленным и продолжал работать с деревом. Ты ведь уже знал об этом. И гроб для него мастеришь. Несколько дней назад скончался Вэн, сказал отец. Его тело завернули и положили в сарай. Хубера так давно не видели, что все опасаются, ему тоже наступил печальный конец. Ношэт был уверен, его отец уже знал, что Дэйв лежит в забрызганной кровью спальне. У меня несколько от последнего любовного письма Мак к нему. Кто рассказал тебе о Дэви Фоксе? Это была Меган или ты нашел нацарапанную на земле записку? Ты сейчас чушь несёшь, Шэт. Не желаю больше этого слышать. Или это был сам Дэвпа? Дэйв приходил и сказал тебе, что вышиб себе мозги у меня на глазах. Ведь на самом деле, Дэйв не был мертв. В лачуге не живешь, а умереть в ней тоже не можешь. Шат, ты немного приболел, сынок. Вот что случается, когда отправляешься в телеса по дурной дороге. Тебе нужно зайти и поговорить с Мэм, она тебе поможет. А сумеет ли? — Иди сейчас же. То, что отец отмахнулся от него, одновременно и успокаивало, и обижало. Шеду хотелось накричать на Па, рассказать, как своими руками убил человека, но Тенди Мэй была права. Едва его отец смирился с уходом Шедо в горы, как тут же решил, что сын для него потерян. Это было волевое усилие. Точно так же Папе требовалась невероятная решимость, чтобы не обращать внимания на руку Мэган, прижимавшуюся к его щеке. Мне еще многое нужно тебе сказать. Сейчас я больше не хочу разговаривать, сынок. Иди в дом. Плечи отца дрожали, и Шэт сообразил, что тот рыдает. Это должно было испугать, но почему-то не пугало. Ты не прав, па. Мертвые не находят в лощине покой. Сильная ладонь отца поднялась и прижалась к животу Шеда. Она сделалась красной и влажной. По щекам потекли слезы. — "У тебя кровь идет, сынок. Пожалуйста, иди внутрь. Мэм и с этим поможет". "Конечно". "Поздравляю с новобрачной". "Можно лишь следовать проложенному перед тобой курсу и больше ничего". "Маган была права. Не ты делаешь выбор" тебя выбирают. Шред подошел к ветхой обшитой досками дверям мемлувил и постучал. Стены заскрипели, заскребли друг о друга, накренились еще сильнее, чем прежде. Костяшки пальцев покрылись влажными пятнами мха. Если лачуга рухнет, то раздавит отца. Умирающие лягушки-быки продолжали реветь. Голос мем, опасный и без бесчудного озорства, проскользнув сквозь щели между досками точно рыбацкий нож. Шет Дженкинс. Ты просто тон То ему не понравился, и Шед вошел, не дожидаясь разрешения старухи. Это место утратило сакральный смысл, который он чувствовал раньше. Комнату наполнял запах марихуаны, кожа Шеда стала липкой, и он начал неудержимо кашлять. А когда через минуту выглянул в окно, то увидел первые снежные узоры, появившиеся в небе. Маэм ловил в одной шелковой блузке съежилась в кресле и курила трубку, Ведьма по хотя температура падала. Это заставило шедо хихикнуть и покачать головой, никуда не деться от тупых противоречий этого города. Рядом на столе, который соорудил отец, лежала шахматная доска его старика. Партия была на середине. Игра могла занять дни или три недели. Карликовое тело старухи, избавленное от свитеров и одеял, по-прежнему демонстрировало, что время над ним не властно. Мэм походила и на девочку, и на старую коргу. Эта двойственность показалась шедоу удивительной, жуткой и очень смешной. Увидел больше моей обнаженной плоти и принялся хихикать мальчик. Другая леди была бы скомпрометированная, опозорена. Но не вы. Его ответ заставил старуху усмехнуться. Струйка дыма льнула к ее зубам. Думаю, стоит смотреть на это шире. Я тоже, тем более, что я над вами не смеялся. Но ведь ты смеялся. Над тем, что я потею в такую погоду. Полагаю, то еще зрелище." Как будто больше не о чем было поговорить, только о том, насколько очаровательной может быть полуобнаженная ведьма-карлица. Ты вернулся живым, сказала она. Тебе стоит этим гордиться. Немногие уходят по дурной дороге и возвращаются назад. Немногие люди вроде нас. А кто это, люди вроде нас? спросил Шэт. Те, кто добился особого внимания Господа. Ну так это называете? Сядь на кровать, я позабочусь о твоих ранах. Она вылезла из кресла и прошлась по лачуге, такая маленькая и свыкшаяся с этим местом, что даже в своем возрасте каким-то образом умудрялась бегать. Больше походила на маленького зверька, снующего по дому, на того, за кем гоняешься с метлой и ставишь ловушки. Шет откинулся на кровати и наблюдал, как старуха заваривала чай. На несколько минут он заснул, а когда проснулся, мэм уже промыла ему живот и пореза на голове. Она обернула вокруг его шеи ткань, пропитанную охлаждающей жидкостью. Чай на вкус оказался хуже, чем Шет мог предположить, но он сразу же почувствовал себя бодрее. едва он сел, старуха вернулась на прежнее место и снова начала курить. "Я слышала то, что ты сказал снаружи", сказала она. Не беспокойся о смерти своего друга. Сейчас декабрь. Это время предназначено для смерти. Так почему же я не умер, учитывая размер синяков на голове и дыру в кишках? Тебе просто повезло. С другой стороны, декабрь еще не закончился. Взрыв ее хохота продолжался очень долго. Думал, вы должны были успокоить меня. Делаю, что могу. Что ж, не стесняйтесь. Начинайте, когда пожелаете. Она беременна. Лоб Мэм Улувил покрылся испариной. Твоя женщина, если она таковой является, это Элфи Данфорд. Жар снова потек по венам, и ярость, что покинула его однажды, вздревела, словно двигатель, который пытаются завести. Это все, на что он годен, чтобы его заманивали и дразнили. С какой черт возьми целью? Эй, вы уже узнали об этом, хотя я был с ней лишь прошлой ночью. Мэм шумно затянулась трубкой, задержала дым, пока ее губы не затрепетали, а затем выпустила. О, ребенок не твой. Она была со многими парнями, пока ты отсутствовал. Я вовсе не уверен, что сама знает, кто папочка. Но ее мама заходила сюда купить немного варенья из калины. Она снимает утреннюю тошноту. Теперь поздними ночами Элфи с матерью могли сидеть рядышком на своих дышащих подушках и заказывать покупки в телемагазине. Воск для безболезненного удаления волос в ноздрях, Четырёхгалоновые бочонки очистителя в гранулах. Даже если это правда, зачем вы мне это говорить? Ты упоминал о ней, пока спал. Тебе не дает покоя мысль о том, что у тебя может родиться ребёнок лощине. На этот ребенок — эта девочка, она не твоя. Шед глубоко вздохнул и снял с шеи холодную тряпку. Вы действительно думали, что от этого я почувствую себя лучше? Пацик, моя цель привести тебя туда, куда тебе нужно, а не заставлять крутить сальто от радости. Ты нашел то, что искал на евангельской тропе? Нет. Тогда ты не сделал того, что должен был. Знаю. И, возможно, никогда не сделаешь. Шет уставился на нее. — Старуха, ты когда-нибудь скажешь мне что-нибудь полезное? Мэм Лувил вздернула подбородок и некоторое время размышляла, кивая, пока в воздухе клубился дым. "Думаю, что нет. Тогда заткнись, черт возьми. Теперь тебе будет только хуже. Ты такая же сумасшедшая, как и все остальные." Она снова разразилась с диким смехом, который звучал так, словно кости сшибались и ломались друг от друга. Даже после того, как Шет вышел из хижины, миновал отца и девчонку, а за ним подпрыгивая увязал нытик, хохот продолжал преследовать его и заглушал визгливые крики обезумевших, умирающих лягушек-быков. — это все, на что ты можешь рассчитывать. С нытиком на пассажирском сиденье Шет направился в горы проехав мимо клочка земли, где во тьме покоилось тело его сестры, направился туда, где Дэй Фокс осторожно положил убитую им Меган и оставил одну на несколько часов, пока сам ездил по городу, изображая поиски. Пошёл снег. Шэт ощущал на затылке дыхание двух мертвых парней на заднем сиденье. Наитик тоже их почувствовал и начал бросать косые взгляды, огрызаясь на пустоту. Когда Шэд припарковался, пёс выскочил из машины и посмотрел на север вдоль тропы. Шэду потребовалось некоторое время, чтобы доковылять до этого места. Они поднялись и встали там, где из повозок выгружали семьи умиравших от холеры и жёлтой лихорадки. Сбрасывались телек едва живых стариков и детей. Ты знаешь, что отправляешься в место, предназначенное для того, чтобы ты исчез. Мертвым известно о жизни то, о чем живые не имеют понятия, им известно, чем все заканчивается. Нытик гонялся за снежинками и радостно катался по земле. Пес пытался заставить Шеда побегать за ним. Они медленно поднялись по склону к густому лесу из дубов и сосен, к склонявшимся до земли ивам, которых калестали ветра, проносившиеся сквозь щели. Вокруг постепенно смыкался лес. Наконец они подошли к заплесневевшей, тащатой ограде в верхней части Евангельской тропы. На тысячи футов ниже бурлила на дне ущелья река Читалаха. Иногда чувствуешь, как за спиной закрывается одна дверь, и твоя жизнь проходит сквозь другую. Переходишь из точки к точке, делая все, чтобы остаться сильным и сохранить здравый рассудок на твоих стараний всегда недостаточно. Куда теперь пойдет моя история? спросил Шэд. Инетик принялся скулить и нервно кружиться. Скрытое за поворотами мира движение становилось ближе. Что-то потянулось к ладышке Шэда, сжало её и потянуло вниз. Хватит ли сил сопротивляться? Мгновение Шэд держался, затем начал соскальзывать с края тянувшая его рука была достаточно сильной, чтобы принадлежать Дэйву. Самоубийцы не засыпают вечным сном. Нытик Лайл бросался и визжал. Шед схватил пса. Мы должны спасать своих нытиков, ведь они единственные из живых, кому есть до нас дело. Призраки вцепились в ноги Шэда. Его поясница снова надломилась, и боль заставила вскрикнуть. Шед скользнул ближе к краю, опустился на одно колено. Ветер швырнул в лицо пригоршню снега. А твоего пса из груди шеда вырвалось рыдание. Он чуть было не упал. Виски. Это может быть только виски и болезнь в твоей голове. Позади него появилась рука Меган, стремительно схватила за запястье и попыталась оттащить назад. Снег метался, и очерчивал поднимавшиеся, обретавшие форму фигуры. А шеду хотелось увидеть, куда заведет его битва. Том Пикерилли. Скорб ноября. Читал Юрий Гужий